Бадиевский Алексей Михайлович, заместитель командира эскадрильи 35-го штурмового авиаполка. Когда был ваш последний боевой вылет в войну? Последний боевой вылет я сделал в январе 1945 года на острове Эзель. Я некоторое время не летал, у меня был перерыв. В отпуск меня послали, потому что погиб мой самолет, цельнометаллический облегченный штурмовик, назывался тяжелый истребитель. Этот самолет мне пригнал на гора Волдайский аэродром мой инструктор Яков Данилович Форостенко. После войны заслуженный тренер установил два рекорда мира. Эти Ил-2 были выпущены малой серией под названием тяжелый истребитель цельнометаллический со скошенными стреловидными крыльями. Все знали в полку, что я никому не даю свой самолет, но тут подходит Коля Никитин. На нас первых в полку посылали представления на героев. Батя, дай самолет. Нужно на топматчтовые бомбометания идти. Я говорю, бери, только тебе даю, больше никому не дам. Он вернулся из полета и говорит, больше не давай мне этот самолет. Он переворачивается, не успел взлететь, как он уже наравит упасть. Легкий, неустойчивый, вертлявый. А тут я гриппом заболел и полковой врач об этом сказал командиру полка, и тот отправил меня отдыхать. А в это время команда на вылет. Игорь Ладнов, с которым мы в Ленинград летали. Давно крутился около моего самолета. Он упросил командира эскадрилии на нем полететь. Полетел и погиб. Сбили его. А тут как раз адмирал приехал на аэродром и отправил меня в отпуск. А отпуск оказался такой. Я узнал, что шесть моих двоюродных братьев уже погибли на фронте. Настроение такое. Возвращаясь из отпуска, прилетаю на остров Эзель. Командир говорит, «Тебе разведывательный полет, поиски подводных лодок. Ищите в Ирбинском проливе между Курлянским полуостровом и полуостровом Цераль». Мы полетели искать. Я и командир звена Серафим Урыбин. Хакас по национальности, старше меня лет на десять. Толковый парень, больше меня летал. Он до войны был пограничником, потом инструктором. Летали мы, летали, пора возвращаться». И тут я прозевал снежный заряд, и он накрывает остров снегом. Урывин успел проскочить и сел, а я прозевал. Горючего у меня осталось всего на несколько минут. На второй круг нельзя идти. Я прыгнул выше заряда. Из него торчит вышка, ее я узнал. Рядом мне известный поселок. А в другом поселке Ифилькона были две церкви: у одной крест, у другой петушок наверху. Я по ним ориентируюсь. Возле этого креста снижаюсь и километров пятнадцать лечу буквально по кустам на аэродром. Там на острове Эзель на вынужденную не сядешь во Луны кругом, обязательно наткнешься на во Луны и убьешься. Так убился при посадке мой видомый летчик Ян Борин, красивый парень, военист. Что делалось? Вдруг справа мелькнуло крыло мельницы. На аэродроме Кагул на окраине была мельница, и тут из тумана летят на меня зеленые ракеты, направление посадки показывают. Я снижаюсь, не знаю, сколько осталось, десять метров или пять. Проходит одна секунда, вторая, третья. Жму на тормоза, ну лечу, и вдруг тормоза заработали, зацепился за землю. Я выключаю моторы и останавливаюсь. Вообще не видел земли, только ракеты видел. Вылезаю из самолета ошалевший и оказывается остановился недалеко от стоянки самолетов. Тут ко мне подходят суслены туртиков, командир полка и командир эскадрилии. Подходят вплотную и хором говорят: такой посадки второй раз у летчика не бывает. Потом добавили: иди в общежитие, гуляй. И на аэродроме не появляйся. День гуляю два. В бане такую жару устроили, что довели старого писаря полка до того, что он выпал с из баны и стал лезать лед на пороге. Потом гуляю еще четыре дня. Решили, наверное, меня поберечь, и появился приказ командующего авиации Самохина. Меня отправили на высшие офицерские курсы. Вот такой был мой последний вылет. Я приехал в Моздок на курсы и тут шестого марта указом президиума Верховного Совета группе морских летчиков и мне в том числе присвоили звание Героя Советского Союза. Собралась группа, Гриб был по-моему, Стрельников и я. Поехали в Москву получать золотые звезды, а возвращаться в Моздок я решил через Полтавщину к матери заехать. Добирался с трудом, автобусов ведь не ходили. Приехал, мать меня встретила, сосед зашел, дед Иван Павлович Батиевский. Хороший человек сирот воспитывал. У него детей своих не было. Двух сирот голодающих взял к себе. Посидели, чай попили. Я лег спать, а утром дед меня дергает за ногу. Вставай, победа! Я выхожу, одеваюсь иду в центр на базарную площадь. Село большое, старинное, очень разбросанное, войной почти все уничтоженное. Когда я пришел, трибуну уже складили, толпа народа плачут все. Война кончилась, а все плачут. Тут мой дед родной стоит. Из шести братьев пятеро погибло, а про шестого ничего не известно. А сейчас в этом селе в три раза меньше населения, чем было в день победы, а ведь тогда еще не вернулась угнанная в Германию молодежь и солдаты еще не вернулись с войны. Вот такое там положение сейчас. Ну, я выступил, сказал, сел на поезд и поехал опять на высшие штурманские курсы. Мы думали с курсов полетим воевать в Японию, а пока мы на этих курсах были, японская война тоже кончилась. Интервью Карытов, Чиркин.